Совет ветеранов и новые времена. В 1988 году, в возрасте 65 лет, мама оставляет работу и сразу включается в общественную жизнь города. Ее избирают заместителем председателя Совета ветеранов, где она с большой ответственностью начинает работать на общественных началах. Энергичный и умнейший человек, мама и на склоне лет берется за любую общественную нагрузку. Будучи скромным человеком, она вряд ли стала бы отвечать на вопрос, как из угнетенной белорусской девочки можно стать одним из сильнейших руководителей и уважаемым человеком древнего русского города Великий Устюг. Я склоняю перед ней голову и призываю родственников сделать то же самое. Был в нашей маме какой-то потрясающий внутренний стержень. Никакие тяготы и неприятности не могли сломить ее, и разрушить сохраненную в невзгодах гармонию души. Многие люди в трудные минуты жизни приходили к ней за советом и утешением, и на всех у нее хватало времени и внимания. Ее доброе сердце чувствовало, сопереживало и старалось всем помочь. Когда в 1985 году в нашей стране генеральным секретарем ЦК КПСС стал Михаил Сергеевич Горбачев, мама радовалась и говорила нам, что сейчас страна начнет активно развиваться и заживем еще лучше. В СССР было объявлено сначала ускорение развития, а потом и перестройка. Мама полностью поддерживала антиалкогольную кампанию 1987 года. Перестройка не получалась. Для населения ввели талоны на сахар, на водку, на многие другие продукты и товары первой необходимости. В 1992 году началась приватизация государственных предприятий. Маме выдали три ваучера. Новое руководство фабрики распределило акции в свою пользу и вскоре продало фабрику местным коммерсантам. В то же время правительство вводит свободный курс рубля по отношению к доллару. Происходит непредсказуемое, в десятки раз повышение цен на продукты, товары и услуги. Цены начинают меняться чуть ли не ежедневно. Надобность талонной системе на продукты и товары сразу отпадает. Заработную плату на предприятиях начинают выдавать раз в неделю и даже чаще. Но покупательская способность и уровень жизни населения резко падают. Правительству не удается стабилизировать ситуацию. Задержки выдачи зарплаты в некоторых предприятиях и организациях достигают более полугода. В Великом Устюге, как и по всей стране, начинаются многочисленные митинги у здания администрации города. Мама иногда говорила мне, что это мы, молодое поколение, стали недобросовестно работать. Тогда все, в том числе и я, не понимали, как при благих намерениях страна провалилась в социальную пропасть. Мои родители тяжело восприняли распад СССР, а когда был создан ГКЧП, переживали за Рудского и сохранили его обращение к стране. В 1998 году в стране снова наступил тяжелейший экономический кризис. Многие предприятия и даже банки разорились. Многократно выросла безработица. Лишь с 2000 года начался некоторый подъем экономики. Жизнь в стране и в Великом Устюге стала постепенно налаживаться. Честнейшей души человек, моя мама всегда была для меня примером. У нее я учился отношениям с людьми и деловой хватке. Сейчас я осознаю, что многие черты характера передались мне от мамы, и я безмерно благодарен ей за это. Пару лет назад, изучая ее записи, я нашел стихи, которые глубоко меня тронули. «Господи, научи меня Богу молиться, Твой священный закон соблюдать. Научи гордым сердцем смириться, Твою волю во всем исполнять. Чтобы жил Ты во мне ежечасно, Дух Святой прибавляя во мне». чтоб любила тебя беспристрастно, твое имя взывая в себе. Очень емко сказала о моей маме журналист Елена Ивановна Москалева. Завершив нехитрую молитву, женщина перекрестилась, задула свечу и, бросив взгляд на синий блокнот, вышла из своей комнаты. Вот и это новое утро Нина Константиновна встретила молитвой из заветного блокнота. Она давно уже перестала кого или чего-либо просить и бояться. Депутат, директор предприятия, почетный гражданин города обращалась она с просьбами только к тому, кого безмерно благодарила и боялась прогневить. Господу Иисусу Христу. Просила не за себя, молилась за детей и внуков, за дорогих сердцу людей, за Великий Устюг и, конечно, за Белоруссию. Откуда и почему пришла к ней эта потребность, теперь остается лишь догадываться. Вероятнее всего, мать Александра Семеновна научила маленькую Нину, а потом жестокие испытания укрепили веру. Ведь как же без нее можно было выжить, без веры во Всевышнего Защитника? Пожелтевшие страницы блокнота с надписью «Калинин» на обложке хранят эту тайну. Город Калинин, в наши дни Тверь. Написанные аккуратным почерком Нины Константиновны тексты молитв о здравии, о легкой дороге, молитвы Пресвятой Богородице и Ангелу-Хранителю, словно свидетели пережитого, больного и радостного. И нет в этих записях иного смысла, только огромная вера, надежда и любовь. И нет границ государств, религий, и у самого времени тоже нет границ. Своим потомкам на много поколений вперед она оставила это главное наследство, нематериальное, неосязаемое, но бесценное. Оно исходит из глубин исторической памяти и когда-то звучало шепотом молящейся матери, бабушки, женщины, устюжанки с белорусскими корнями Нины Константиновны Чучиной-Нидбальской.